Хранитель кристаллов. 21. Уже так поздно?» — воскликнул Уильям. «Да, сегодня вы явно задержались», — отметил Джек. «Мне это уже совсем не нравится. Вы так говорите, как будто знаете меня давно». «Я знаю вас полтора часа. Не обольщайтесь». «Но тогда откуда вы?» — физик не закончил фразу. «К чертям! Какая уже разница?» Впервые за последние дни Уильям ощутил легкость тела. Все напряжение, которое сжимало его, куда-то улетучилось, оставив после себя лишь пустоту, пространство для нового опыта. Плотник удовлетворенно посмотрел на профессора в толстых очках. «Наконец-то вы дали себе волю. Наконец вы потеряли контроль, который, кроме стрессов, ни к чему не ведет». Он протянул ученому руку размером с перчатку для бейсбола. Тот улыбнулся и пожал ее. Во дворе университета становилось прохладней. Брис дарил городу приятную свежесть, отгоняя теплый воздух в сторону моря. «Хорошо здесь вы варите. Я буду скучать по этим местам», — проговорил Джек. «И куда вы держите свой путь дальше?» «Все зависит от ситуации». Джек положил ногу на ногу. «А что на это может повлиять?» — полюбопытствовал Уильям. Джек пристально посмотрел на физика, ненадолго задумался, а потом спросил. — Вы умеете хранить тайны? — Если учесть, что у меня почти нет друзей, то ответ напрашивается сам собой. — И это верно, — согласился Джек. — Я ищу кристаллы. И как только найду их, покину ваши края. — Кристаллы? — переспросил Уильям. — Именно. — А что в них такого особенного? Почему вы их ищете? «Вы мне не поверите», — махнул рукой Джек. Уильям продолжал вопросительно смотреть на Джека, ожидая ответа. «Вы правда хотите знать?» — переспросил плотник. Преподаватель кивнул. «В этих кристаллах кроется энергия, способная выполнить самое заветное желание. Такое желание, которое человек даже не осознает, но оно на самом деле есть. Желание его подсознания. Можно сказать, что кристаллы... — Волшебные. — Волшебные? Что за вздор? Это невозможно. Волшебства не бывает. Бывает пока необъясненные явления. Плотник поменял положение Ноки и, смотря на Уильяма, с ухмылкой поднял брови. — Да ладно! Вы меня разыгрываете! — запротестовал физик. Джек продолжал с легкой улыбкой смотреть на профессора. — А что, если я скажу, — начал Джек, — что эти кристаллы особенные? Что, если они являются побочным материалом, выхлопными газами, так сказать, оставшимися после процесса создания нашей планеты? Тогда я скажу, что мне бы очень хотелось их изучить, — уверенно произнес Уильям. У вас бы не получилось. Если бы вы прикоснулись к активным кристаллам, вся накопленная в них энергия изменила бы вас, исполнив самое сокровенное желание. Вы просто не успели бы провести ни одного теста а после прикосновения они сразу превращаются в обычные стекляшки, ничего особенного больше в себе не храня. «Вы так красиво рассказывали о жизни, а теперь так расписываете фантастические предметы. Может, вы все же не плотник?» – поправив очки, спросил Уильям. «Может, вы философ или писатель какой?» Мужчина с густой бородой задумался, потом сказал. «Человеческий ум – очень интересный инструмент». Всякий раз, когда я говорил правду, мне никто не верил. Никто не готов к этому. Но, может, вы поверите? Давайте попробуем, посмотрев на часы, сказал Уильям. 21.03. Я столько знаю про кристаллы, потому что я их хранитель. Я занимаюсь этим делом чертову кучу лет. Физик крепко сжал ручку на сумке, которая и без того уже была потрепанной, а после отпустил, посмотрев на Джека. И сколько лет вы занимаетесь этим? С самого начала. После непродолжительной паузы ответил бородач. Уильяма словно укусила оса. Его тело напряглось от глупости, которую нес этот мужчина. Лысый физик почувствовал, как в присутствии нового знакомого он из уравновешенного человека превратился в параноика, неспособного контролировать свои эмоции. Если полагать, что кристаллы появились в момент зарождения Земли, то вам около 4,5 миллиардов лет? Уильям произнес свой вопрос с ироничной улыбкой, но, заметив серьезную реакцию плотника, поменялся в лице. Если быть точнее, то 4,5 миллиарда и 40 миллионов лет. — А вы неплохо сохранились, — хотел пошутить Уильям, но промолчал. — Я имел миллионы проявлений, я перерождался в разных существ, и моя миссия всегда была одна — найти и защитить кристаллы. И все это ради сохранения баланса на Земле. — Вы знаете, пожалуй, я тоже провалюсь в этом тесте на доверие. Можете считать меня заурядным, но... «Да, — Да-да, я так и сказал с самого начала нашей беседы. Перебил физика Джек. — Да что ж такое? Уильям развел руками. — У вас фишка такая, провоцирует людей на негативные эмоции. — Можно и так сказать. В провокации человек растет. Вы еще вспомните этот разговор, и все, что вас раздражало, еще не раз проявится в вашем теле. Все, что доставило вам дискомфорт, будет расти, пока не отомрет и перестанет иметь над вами силу. Опять эти нравоучения! запыхтел Уильям. Сколько можно? Каждый, каждый так и мечтает чему-то научить. Это парадокс общества. Люди раздают советы и стремятся получать, тогда как по сути эти советы важны только для них самих. И каждый раз, проговаривая новую порцию мудрости вслух, Человек лишь в них укореняется. «Как быстро он перескакивает с темы на тему», — подумал Уильям, но вслух сказал. «Получается, твой собеседник говорил для самого себя?» «Именно. Каждый делает все для самого себя. Даже в абсолютном благодетеле живет сильнейшая мотивация самому получить приятные эмоции от процесса оказания помощи». «Звучит так, будто вы не любите людей. А зачем тогда вы ищете близости, если вокруг одни эгоисты?» «Но ведь эго способно растворяться», – ехидно улыбнулся Джек. «И иногда оно исчезает. Тогда и происходит воссоединение индивида с миром, тогда и устанавливается близость». «То есть близость – это отсутствие своего «я»?» «Я» – это и есть все, мой добрый друг. «Я» – это не сущность тела. «Я» И есть все вокруг. «Вы точно псих!» — схватив свою сумку, заявил Уильям. «Не без этого!» Игриво признался Джек. «Столько прожить на этой планете еще не таким будешь. Не мне вам объяснять. Вы же прожили не меньше. Просто забыли. Забыли свой предыдущий опыт. Энергия, которая живет в вас, всегда была на этой земле. Она лишь меняла форму, как и моя». Между нами единственная разница. Я ничего не забыл. Потоки воздуха окончательно охладили улицы вечернего города. Асфальт быстро остыл от знойного пекла, которое выжигало днем дороги и тротуары. Уильяму стало зябко, поэтому он скрестил руку на груди и, пытаясь унять дрожь, выжил из себя. А мне кажется, вы псих. Интересно, красочно, но вы псих. Уильям, вы меня обижаете. Вы же слышали про закон сохранения энергии. Вы же заслуженный физик. Слышал, но это не мешает вам быть сумасшедшим, вставая с лавочки и хватая воздух поиска ручки сумки, произнес Уильям. А вот вы заладили психи псих. Я же говорю вам: я хранитель волшебных кристаллов. Профессор посмотрел на Джека и покрутил рукой у виска, намекая на умственный сдвиг у собеседника. Вы правы. «На часах уже двадцать один Вам пора», — кивнул Джек. Его борода легко играла на воздушных завихрениях, а руки, собранные в лодочку, иногда превращались в единый кулак, напоминающий огромную кувалду средневековых кузнецов. Уильям поднял руку и обнаружил на своем электронном циферблате время, названное плотником. 45 секунд. 46. Джек начал отсчет. «Физик обомлел». Цифры менялись под счет бородатого мужчины со спокойным взглядом. Но как? спросила Шарашина Уильям. Плотник пожал плечами в ответ. Лицо молодого профессора побледнело. Удивление застыло на физиономии преподавателя, будь кто то кто-то сделал стоп-кадр. Значит, это правда? Все, что вы сказали, не вранье. Действительно, существуют волшебные кристаллы, и вы их хранитель? — Да, это так. — И вам четыре с половиной миллиарда и сорок миллионов лет? — Так точно, — кивнул Джек. — Как и вам, — добавил он. — Это невероятно! — А теперь вы спросите, где находятся эти кристаллы сейчас. Профессор обомлел. Мужчина с густой бородой озвучил его последнюю мысль. Мозг Уильяма отчаянно пытался найти хоть какое-то объяснение услышанному. Но вместо этого неудержимая цунами эмоций затопила его научные поиски. — Как вы это делаете, черт подери! — простонал Уильям. Джек все так же вальяжно сидел на лавочке, его глаза блестели, словно они были сделаны из стекла или кристаллов. — Все дело в том, что в моем сознании нет понятия времени, и я это уже все проживал. Я знаю каждое событие в этом мире, все, что было или будет. Уже известно мне. Но как? Я просто таким родился. Я никогда не был другим. Пожал плечами Джек. Я понимаю, что для вас время — это линия, уходящая вперед. Отрезок с делениями на этапы жизни. Прошлое, настоящее и возможное будущее. Но для меня время — это что-то вроде бесконечной скатерти, раскинутой в пространстве. Не то, чтобы мое тело находилось только в одном месте. Оно в этом мгновении есть везде. Оно одновременно и в прошлом, и в будущем. И сейчас, и всегда. Понимаете? Это невероятно, прошептал Уильям. Преподаватель завис, будто в нем открыли несколько приложений одновременно, и теперь его ум пытается их понять. И где все же сейчас кристаллы? Не своим голосом произнес Уильям. Они уже разбиты и уже восстановлены мной одновременно. Их еще не существует, и они уже выполняют желания другого человека. В эту секунду происходит все. Линия времени развернута. Я вижу миллиарды случаев, связанных с кристаллами. Я вижу, как люди мечтают завоевать весь мир, держа волшебные артефакты. Я вижу, как кто-то хочет стать известным певцом или художником. Я вижу, как новый счастливчик грезит о богатстве. Я вижу все это. И я вижу, как это происходит. Кристаллы делают свое дело, а потом из них выходит энергия. И я нахожу их и наполняю, а потом храню. До тех пор, пока не наступает необходимость уравновесить ход истории. Или отдельно взятой страны, города или даже человека. «А где они прямо сейчас? Вы верите?» «Я могу загадать свое желание?» – обезумел физик. «Уильям, уже поздно. Их больше нет в этом промежутке времени.